Все я зло этот вечный вращается свод в мире истинной дружбы никто не найдёт если можешь хоть миг проживи без забот не подвластен нам времени быстрой полёт